Глава третья. Когда прозвенел звонок, магистр Плюмс вздохнул. По понятным причинам он не успел изложить весь материал. Что ж, продолжим на следующем занятии. Заинтересованные могут ознакомиться с тематической литературой, указанной в конце 12-го параграфа. Группа с шумом начала собираться. Дальше по расписанию был предмет «Закон и порядок», полезный для будущих следователей, да и для общего развития не лишний. Идти недалеко, но пока я неторопливо сложила тетрадки, пишущие принадлежности, и только после этого подняла голову, чтобы найти глазами Винсента, того уже и след простыл. Судя по восторженным девичьим пискам, его под белой рученьки потащили на следующий урок. Ну и чудненько, мне же меньше забот. Зайдя в аудиторию, я с некоторым раздражением отметила, что на новенького открылся сезон охоты. Впрочем, у парня такое повышенное внимание тоже не вызывало восторга. «Почему ты перевелся из Академии высшей магии?» — усевшись прямо на стол перед Винсентом, спросила одна из одногруппниц. «По собственному желанию». «Как же ты отказался от карьеры офицера?» «В основном молча». «Может, покажешь нам какую-нибудь магию?» «Нет». «А правда, что вы с первого курса участвуете в боевых действиях?» «А правда, что у вас в Академии разрешены смертельные дуэли?» Адепт Винсент Руэда оказался крайне мрачным и необщительным типом. Садился назад и ничего не записывал. Его стол всегда был идеально пуст, и даже руки он преимущественно держал в карманах. На перерывах парень сидел с прикрытыми глазами, кажется, дремал, и напрочь игнорировал толпу любопытных одногруппниц. На вопросы отвечал односложно или вообще не отвечал. Просто инструкция к применению, как создать таинственный образ в устоявшемся коллективе. После обеда обычно проходили практические занятия. Но сегодня была пятница, в которую ленились не только адепты, но и преподаватели. А потому семинары под благовидным предлогом заменили на дополнительную тренировку, что означало начало выходных вот прямо после полудня. Так что с тренировки моя группа, не торопясь, брела к общежитиям, предвкушая отдых. Точнее, как брела. Я бодро шагала впереди с немногочисленными одногруппниками мужского пола, в то время как наши девушки буквально вешались на Винсента, мешая ему идти. Что в целом неудивительно. Руэда был хорош, демонически хорош. Быстрый, сильный, ловкий, мускулистый. На тренировке девчонки то и дело оглядывались и спотыкались, угрожая превратить построение в кучу малу. А еще Руэда такой молчаливый и загадочный, что гарантированно предполагает наличие страшной личной тайны судьбоносными последствиями. В общем, беззащитные девичьи сердечки готовы были самостоятельно запрыгнуть в его карманы, подозревая в парне кого угодно, вплоть до наследного принца королевства. Но я-то знаю, как выглядит принц, и с этим подозрительным типом у них абсолютно ничего общего. Погрузившись в собственные мысли, я несколько потеряла связь с окружающим миром и была возвращена в реальность весьма неприятным способом. Едва я занесла одну ногу над первой ступенькой крыльца женского общежития, как кто-то самым бесцеремонным образом потянул меня назад за ремень на плечной сумке. Я не удержала равновесие и опрокинулась на спину, прямо в чьи-то сильные руки. По двору прокатился громкий «Ах!». Даже так «Ах!». «Мне нужны конспекты». Синющие глаза смотрели на меня сверху вниз, придерживая за спину в полугоризонтальном положении. Я захлопла глазками, медленно соображая, с какой радости должна отдавать свою кровью и потом нажитое интеллектуальное имущество. «Демонову мать!» Меня же назначили его личной службой справок по всем учебным вопросам. «На место поставишь?» — уточнила я. Меня осторожно поставили на ноги и подарили выразительный взгляд. «Пожалуйста», — добавила это лохматое чудовище. В паре метров от нас мялись одногруппницы. Со смесью зависти и любопытства, перешептываясь и переглядываясь, наблюдали за происходящим. Но только попробуй потерять. «И что же будет?» — усмехнулся Винсент. «Отравлю», — мрачно пообещала я и потопала за конспектами. Остаток дня прошел без каких-либо происшествий, за исключением женского паломничества в мою скромную обитель. Все девчонки по очереди наведались ко мне, страстно желая поднатаскать адептеру Эду в учебе. Учитывая, что для меня после родового кольца самое ценное это конспекты, приходилось с сожалением отклонять столь соблазнительные предложения. Так что на ужин я шла в средней степени сердитости, замученная дурацкими вопросами. Но испытания моей выдержки на этом не закончились. С Винсентом мы столкнулись при входе в столовую. Смерили друг друга неоднозначными взглядами, и бывший маг сделал жест, пропуская меня вперед к ленте раздачи. Вежливый маг. Серьезно? «Я просмотрел твои записи», — без предисловия начал Винсент, беря поднос для меня и для себя. «Спасибо», — оторопело проговорила я, наблюдая, как Винсент накладывает еду нам обоим. Причем на свой вкус, не особо заботясь моим мнением. Происходящее было настолько странно, что никак не хотело укладываться в голове. «И мне нужна помощь», — добавил парень, легко неся в каждой руке по полному подносу и ведя меня за отдельный столик. Теперь стало яснее. Быть галантным с девушкой, которая может помочь нагнать материал за полгода, вполне себе неплохая тактика поведения. «Составь список вопросов, я напишу ответы». «Нет. Сейчас мы поедим и пойдем заниматься». Будничным тоном проговорил Руэда, отодвигая мне стул. Я так опешила, что чуть не выронила приборы, которые мне доверили нести. Наглость магов — это притча в языцах. Дома неоднократно наблюдала вживую. «У меня, может быть, планы на вечер?» — возмутилась я. Парень, понимающий, кивнул, быстро заглатывая ужин. И добавил «Я заплачу». Кусок пошел не в то горло, и я совершенно неэлегантно закашлялась. «Да не нужны мне твои деньги!» «Да брось!» — Жесткая усмешка и оценивающий взгляд. Волосы выкрашены дешевой краской, перчатки без пальцев, манеры. «Ты ведь явно даже не из среднего класса. Значит, пара золотых лишней не будет». От возмущения у меня даже слов не нашлось. «Я ниже среднего класса?» Но прежде чем я разразилась гневной тирадой, парень добавил. «В этом нет ничего зазорного, просто взаимовыгодное сотрудничество». Я уткнулась в тарелку, пытаясь унять кипящие эмоции. С одной стороны, стоит мне стянуть перчатку с руки, и наглец встанет на место. С другой стороны, ведь именно этого я и добивалась. Быть неузнанной ни при каких обстоятельствах. Голос разума в короткой схватке победил задетую гордость, и я пробурчала, не поднимая взгляда. «Ладно». Мы молча быстро доели ужин, также молча вышли, сопровождаемые шелестом шепота адептов, молча направились в учебный корпус в поисках пустой аудитории. И приступили к скоростному курсу изучения программы первого полугодия. В тот вечер я поняла три вещи. Первое. Мне никогда не стать преподавателем. Я ужасно раздражаюсь, когда очевидное для меня не понимают с первого раза. Второе. Через пару часов возникло непреодолимое желание приложить Винсента томиком большого энциклопедического словаря, чтобы остановить нескончаемый поток вопросов и уточнений. Парень действительно стремился как можно быстрее охватить весь материал. Но поскольку он продолжал думать как практикующий маг, то теория пассивной магии давалась ему с превеликим трудом. Ну и третье, самое главное мы оба вошли в азарт и воспринимали происходящее как личный вызов это необычная магия в очередной раз взвыла я это теория магических потоков перестань пытаться схватить их руками винсент раздраженно взъерошил волосы на затылке и откинулся на спинку стула ты отвратительно объясняешь я нормально объясняю просто прекрати изображать мага парень бросил на меня странный взгляд и скрипнул зубами от злости. «Пробуем еще раз», — мрачно проговорил он. И мы пошли на сотый круг изучения материала. Ближе к часу ночи я почувствовала, что сил не осталось никаких. Меня нельзя было заставить объяснять дальше даже под страхом разоблачения. «Всё, нужен перерыв на сон», — простонала я, уткнувшись лицом в бумаге. «Ладно», — нехотя согласился Винсент. На стол передо мной легла серебряная монетка. Аванс за первый месяц. Завтра продолжим, безапелляционно заявил бывший маг. Вечером, со вздохом согласилась я, собирая конспекты и исписанные листы бумаги. А днем, чем-то ты занимаешься? спросил парень. И так это прозвучало нагло и собственнически, что я разозлилась. Не твое дело. Я тебе, между прочим, только что отдал месячный доход среднестатистического крестьянина, рассчитывая на плодотворные выходные. Так что очень даже мое. Ну и подавись своими деньгами, окончательно рассвирепев, огрызнулась я. Еще и дверью аудитории на прощание хлопнула. Вот ведь самовлюбленный наглый маг.